Глава 10 Вот так собираешься на вечер превратиться в чудовище, а в итоге оказываешься милой феечкой в розовом платье, разливающей чай. Правда, в моем случае вино разливал Ричард, да и невинности мне явно не хватало. Все декольте. Потенциальный жених его тактично не замечал, а мне поддувало. Увы, провинциальные гостиницы на то и провинциальные, что приятная летняя прохлада здесь обеспечивалась за счет естественной вентиляции. Спасти ситуацию могло бы обилие свечей, но тогда, боюсь, все окончательно превратилось бы в романтическое свидание с продолжением в виде криков «Горько». «Я представлял вас немного другой», — заявил в конце ужина Ричард. «Вот так десерт для десерта. Последний, к слову, мне понравился. Настоящие меренги». «Я не ела их, столько не живут». Хихикнув, подумала, что идея стать толстой, не пролезающей в дзерри старой девой, неплоха. Такой Ричард меня точно не представлял. Зато у меня будет в достатке всякой всячины. В отличие от многих других барышень, я не блюла фигуру. Может, поэтому и сошлась на первом курсе с Монной. Любительница булок и дочь булочника — идеальная пара. Но право меня тошнило от необходимости питаться одним салатным листом в день ради сомнительной перспективы вознестись на самый верх иерархической лестницы. Лучше и, главное, продуктивнее вздыхать об Эрике, чем мнить себя принцессой. Даже если вдруг его величество поскользнется в ванной комнате и из страха скорой смерти организует отбор невест, места на нем раздадут не по обхвату талии, а по размерам родословной. Предъявишь рулон в полтора метра, проходи. А нет, так даже бледная кожа с синюшным оттенком и вес в 40 килограммов не помогут. Поэтому я ела. Ну а что, я же на принцев не претендую, мне можно. Кстати, неплохо бы выяснить, какие претензии накопились у идеального Ричарда. Я все ждала, когда этот положительный до зубовного скрежета мужчина проколется. И дождалась. Какой же, позвольте узнать? «Говорить с набитым ртом. Знаю-знаю, отвратительно, невежливо, леди так не поступают и тому подобное. Но когда конкретная леди не собирается замуж за конкретного лорда, грех не показать отвратительные манеры». «Ну, Ричард на мгновение задумался, более-менее словом девушка с дурной репутацией. А вы такая милая». «Это ты отцу расскажи, он не согласится». «Хм...» — хмыкнула, гадая, что на такое ответить. Раньше я не задумывалась, что болтали обо мне в столице. Собственные переживания заглушали голос общественности. Теперь же представился случай выяснить степень своего падения в чужих глазах. А то вернусь домой, а вместо приветствий станут плевать в спину. Надо хоть зонтиком заранее обзавестись. «И что же обо мне говорили?» Оставив пустую тарелку, откинулась на спинку стула. Эффектно, но небезопасно, потому как местная мебель норовила потерять равновесие при первом удобном случае. Обошлось, а то вышел бы конфуз. Взметнуть юбками перед Ричардом и откинуться на спину после вопроса о репутации? Хм, да, тут и отвечать ничего не нужно, все наглядно. Снимайте исподняя, дорогой лорд, буду благодарить за вкусный ужин. Много чего. Спрятав улыбку в уголках губ, тактично ответил Ричард. И все же наседала я. Что вы дурно воспитаны, что у вас вспыльчивый характер, что вы психически неуравновешены и волочились за Эрика Марроном. От души рассмеялась. И вы собирались жениться на подобной девушке? Да я сущее чудовище! Только ни за кем я не волочилась. Подумай же, вздыхала, смотрела, собиралась пригласить на танец. Та же... Стоп! Мысленно осадила себя... «Вдохни и выдохни. Дурость какая ревновать Эрика к тем девицам. Все в прошлом, они для тебя ничего не значат. Зато Эрик в настоящем, и я выведу его на чистую воду. Батюшка мог соврать, чтобы разозлить меня, оттолкнуть в объятия Ричарда. Поэтому не надо слепо верить в существование невесты. С другой стороны, его назначение сюда, ссора с собственным отцом, Мотнула головой и сосредоточилась на Ричарде. Так что у него там с мотивацией? «Родительская воля — закон». Жених показания не менял. «Видите ли, чуть замялся он, даже смутился». «Я залежал и товар. Обычно подобное говорят о женщинах, но...» за Забарабанив пальцами по стулу, Ричард замолк и уставился в пространство. «Ну а я на него, поэтому заметила...» Нет, не пропажу тени, изменившееся выражение лица. Всего на мгновение оно стало другим. Исчезла мягкость, обходительность, уступив место чему-то звериному, жесткому. И так же быстро пропало. Может, мне и вовсе привиделось, к тому времени стараниями Ричарда я достаточно выпила, была не совсем трезва. «Словом», — развел руками собеседник, прервав затянувшееся молчание, — Отец не соизволил объяснить свой выбор. Ваш, полагаю, поступил точно так же. Думаю, там что-то династическое. Не смейтесь, подобные браки устраивают не только в королевских семьях. А ведь вы правы. Мой папочка точно не отказался бы присвоить какой-то из дочерей фамилию Олбани. Это древний, близкий ко двору род. Об одном Олбани даже в учебниках писали. Он доблестно командовал армией при каком-то там короле или герцоге, я запамятовала. После представителям славного рода частенько доставались сладкие должности. Тот же нынешний Виконт — член Сиятельного Совета, совещательного органа при монархе. Помимо него там еще человек тридцать, но сам факт. И тут какие-то фэмморы с дворянством всего в пятом поколении. Вот и ответ на все вопросы, Джейн. Ты для отца билет в другую жизнь. Не сомневаюсь, он наши здратые портреты всем знатным лордам показывал. И вот ухватил удачу за хвост. «Однако время позднее», — спохватился Ричард и поднялся из-за стола. «Благодарю за чудесный вечер, Джейн. Надеюсь, вы позволите себя так называть?» Чуть поколебавшись, кивнула. Обращение по имени к согласию на брак не приравнивают». «В таком случае еще раз благодарю вас». Ричард потянулся к моей руке и облобызал воздух над кистью. «Все как положено, никаких вольностей». «Позвольте мне проводить вас до комнаты». Снова кивнула. Он будто рыцарь из куртуазных романов. «Всё благодарю, да позвольте». Вероятно, этим и распугивал девушек. Вежливости воспитания хороши, но до известных пределов. После от них сводит зубы. В номере меня поджидал сюрприз. Я бы даже сказала сюрприз с большой буквы «С». «Это что такое?» Я ткнула пальцем в раскрытый на полу чемодан, куда в беспорядке перекочевала содержимое моего шкафа. «Твои вещи?» — невозмутимо отозвался отец, и без малейших следов раскаяния на лице потянулся за редикюлем, чтобы смести туда флакончики с туалетного столика. Подобной катастрофы я допустить не могла, и раненая тигрица ринулась на перерез. «Уф, успела!» Если бы отец видел цены на эти баночки и флакончики, обращался бы с ними бережнее. Но мужчины... А. Не интересовались дамскими штучками. Б. Считали их взаимозаменяемыми. То есть зачем тебе крем для лица, если есть крем для пяток? А духами ты и перед балом побрызгаешься, и лицо вместо лосьона протрешь. «Что это такое?» Грудью встав на защиту туалетных принадлежностей, грозно повторила я. «Мы уезжаем?» «Не мы, а вы!» Поспешила развеять чужие заблуждения. «Мне и в бреке нехорошо!» «Жених тебе понравился. Не вижу смысла дальше упорствовать». «Ах ты! Об отце так не говорят, но очень хотелось». «Вы подслушивали». Щеки мои пылали, грудь норовила вывалиться из декольте от возмущения. Рванув за шнуровку, подарила себе долгожданный воздух. «Кикиморам модную бледность мне с отцом предстоит воевать». «Разумеется. Неужели ты думала, что я не проконтролирую твое поведение?» Хватит упрямиться. Лучше собирайся. Я не намерен провести еще одну ночь в этом дренном городишке. Зато я ничего против Брекина не имею. Уперев руки в бока, красноречиво дала понять с места, меня сдвинет только стихийное бедствие. Джейн! И не надо супить брови и взывать к моей совести. Все это мы проходили. Не пойду на алтарь семейного счастья. Точка. Осталось только в доступной форме донести это до батюшки. Эх, легче вызубрить за ночь антологию магии. Я твой отец? Ну да, когда не осталось аргументов, напоминая о родственных связях. Только вот... С победоносной улыбкой извлекла из тайника удостоверение личности и потрясла им перед носом отца. Двадцать три. Абсолютно по всем законам совершеннолетняя. Родитель насупился. Видимо, мой возраст не понравился. Хватит спорить, Джейн, ты стольким людям доставила проблемы! Закатила глаза и начала загибать пальцы. Дайте-ка подумать: вам, ректору, Виконту, Фелиции, Эрику. Впечатляет, не спорю, но вы не думали посчитать, сколько проблем доставили мне? Ах да, это же блажь! Дурость! С каждым словом я непроизвольно повышала голос. Под конец и вовсе перешла на крик. Постояльцев в гостинице с гулькин нос. Все не спят, а хозяин потерпит. Недовольство подспудно копилось накопилось годами. Сбор вещей за моей спиной стал последней каплей, я больше не могла молчать. И никуда я с вами не поеду. Ни сегодня, ни завтра, ни вообще никогда. И в гостинице не останусь. Надоело. Можете на пару с Ричардом выпить с горя. Все равно живете по соседству. Ну и куда ты собралась? Насмешливо поинтересовался отец. Судя по его тону, он не сомневался, деваться мне некуда. Грозно зыркнула на него и сухо поблагодарила за собранные вещи. «Рад, что ты образумилась», — довольно кивнул отец. «Только вот до благоразумия в его понимании мне было очень далеко. Решено, ни на минуту здесь больше не останусь. Бережно оберегаемые ранее склянки скопом полетели в редикюль». Туда же я кое-как затолкала яйцо. Показалось или за пару часов оно стало еще больше. Теперь из сумки торчала добрая половина. Подхватив чемодан, с ридикюлем в другой руке я направилась к двери. Сообразив, что дочка не шутит, отец окликнул меня. Не удостоив его взглядом, с ноги распахнула дверь. Внутри клокотала злоба. Меня до сих пор считали несмышленым ребенком. Но ничего... «Сейчас я всем покажу, какая я взрослая. И отцу, и Ричарду, и местным свахам. Кончилась прежняя Джейн, и я заставлю себя уважать». «Ты сдурела? Ночь на дворе!» Шумно выдохнув через нос, ненадолго остановилась передохнуть и язвительно напомнила. «Аристократы так не выражаются. Это мовитон папенька». После подгоняемое раздражением и обидой начала неравный бой с лестницей. Она так и норовила подставить подножку, сломать мне шею или лишить предмета гардероба, но я упрямая. Не сдалась и благополучно добралась до холла. «Ричард, прошу, задержите ее!» — донесся сверху встревоженный голос отца. «Ага, сейчас!» Зажав подмышкой редикюль, обеими руками вцепилась в чемодан и ускорилась. «Главное вырваться из гостиницы, а там...» Насчет «там» я пока не думала, но не сомневалась, без крыши над головой не останусь. Вдобавок сэкономлю на желудочных микстурах. Если еще пару недель поем завтраки стешек, точно заработаю несварение». В итоге я успела первой и победоносно захлопнула дверь перед носом Ричарда. Для верности еще и подперла ее плечом, ну и чемоданом. Жених оказался смышленым, не полез под горячую руку, ограничился стандартными увещеваниями и затих. Убедившись, что он не горит желанием хватать меня в охапку и тащить предсветлые очи папочки, моего не своего, выдохнула и крепко задумалась. Сбежать, положим, я сбежала, обратной дороги нет. А вот идти мне действительно некуда. С тоской уставилась на темное небо, будто надеясь прочитать на нем ответ. Разумеется, Всевышний мне помогать не спешил, либо я не замечала его знаков. Итак, что мы имеем? Проще всего вернуться и повиниться перед батюшкой. Но это означало полный провал и стопроцентный завтрашний отъезд домой с последующим принудительным бракосочетанием. Может, Ричард и неплохой парень, но не герой моего романа? Нет уж. Если сказала «ад», то говори бы. «б». То есть, либо ты вся такая взрослая и самостоятельная, баба-кремень, либо истеричная размазня. Судьба дамы все сама меня не прельщала, но манную кашу вместо людей я любила еще меньше, так что выбор очевиден. С тоской покосилась на окна гостиницы, подхватила вещи и, пошатываясь, побрела в неизвестность. Злостью улеглась, осталась только обида. «Хороши мужчины, бросили одну одинешеньку в ночи. Могли бы пойти на примирение, так моя гордость не пострадала бы. Они ведь сильный пол, им и решение принимать. Но нет, отец с Ричардом благополучно легли спать, а я волоку чемодан по буеракам». Надеюсь, хоть в этот раз не упаду и не вляпаюсь в... Словом, вообще падать не стану. Не привыкшая к физическим нагрузкам, я сдалась на другом конце площади и устала, оседлала чемодан. Над головой тускло мерцали звезды, изредка налетал ветерок, щекотал шею растрепанными волосами. Одно за другим в гостинице погасли окна. Одно на первом, другое на втором этаже. Хозяина я таки разбудила. Ну да он не расстроится. За комнату я заплатила за месяц вперед. Какая неосмотрительность. Обязательно потребую вернуть остаток. Зевнув, перебрала в уме немногочисленные варианты для ночевки: Либо контора, либо напроситься в гости к Эрику. У обоих существовали свои плюсы и минусы. Хоть монетку бросай. В итоге выбрала контору. Она ближе. Да и вряд ли меня правильно поймут, если я заявлюсь в гости к молодому мужчине посреди ночи. Вдобавок мне пришлось бы перебудить половину города, потому что я смутно представляла, где устроился Эрик. «Предатели!» — погрозила кулаком мирно спавшим в гостинице мужчинам. «И ведь совесть их не тревожит. А я тут мучаюсь. Увы, пока я преуспела только в этом, потому как ни работа, ни личная жизнь не клеились». Не удивлюсь, если лет через сто жители Брекина станут почитать святую Джейн. Но пока они лишь жаловались, что я мешаю им спать. Лучше бы ночлег предложили. Или раз звук шкрябающего бьющегося о стены чемодана так нервирует, избавили бы девушку от тяжкой ноши, донесли до муниципалитета. По моим ощущениям, прошло часа три не меньше, пока я, наконец, добралась до заветной арки. Ввалившись в знакомый двор, словно портовый грузчик, И я недоуменно уставилась на тускло-мерцающую в окне кабинета начальника свечу. Неужели нас грабили? От души посочувствую преступнику. Жалование выплачено, а иных денег в стареньком сейфе отродясь не водилось. Николас хранил там запасной зубной протез и старый землеописательный справочник. Сомнительная добыча. Или вору нужны вовсе не деньги? Меня вдруг осенило. Это папенька нанял кого-то, чтобы выкрасть мой диплом. Нет бумажки, нет работы. Ничто не мешает замужеству. Бросив вещи посреди двора, на цыпочках, стараясь не привлекать внимания, прокралась ко входу. Кое-как, взобравшись на крыльцо, отдышалась и с громким криком «Попался!» распахнула дверь. Следом полетел дымный шар, одно из немногих подвластных мне заклинаний. Я ожидала, что вор выбит стекло, в страхе покинет место преступления, но вместо этого получила обидная... Дура! И не от кого-то там, а от Эрика. Закашлившись, он распахнул окна и проветрил контору. Что ты тут делаешь? Опершись поясницей о стол в приемной, я подозрительно посматривала на Эрика. Вдруг это не он, а злоумышленник, принявший его облик. Могу задать тебе тот же вопрос, да еще посреди ночи. «Я из дома ушла. Тьфу, из гостиницы. С отцом поругалась. А ты?» «Заработался». «Интересненько». Эрик тайком сунул в карман письмо. Так и подмывала спросить, не невесты или... Но я не собиралась лишаться ночлега со всеми удобствами, поэтому смолчала. «Может, я постаралась выдавить самую обольстительную и невинную из всех своих улыбок?» «У тебя найдется уголок? Всего на одну ночь?» Мне и коврик на кухне сойдет. Действительно, идти некуда, думала тут на стуле спать. Эрик страдальчески засопел и махнул рукой. Хель с тобой. Это он на что сейчас намекал? На то, что я обуза? Лучше не связываться? Утром поищем тебе благочестивую вдову, а пока добро пожаловать в мою холостяцкую берлогу. Места много. Я бы предложил остаться, снимать на двоих, но... «Но один жених у меня уже есть. Вполне достаточно», — закончила за него я. «Люди, они такие. Не видели, свечку не держали, но все про всех знают». «Ладно, посмотрим, где устроился Эрик. Проверим, мягкие ли в том доме постели. Последнее сейчас волновало меня даже больше девичьей чести. Как-никак завтра на работу».